История с Любасиным венцом безбрачия всех немало повеселила в свое время. Бася же у нас, киношница, работает в телеиндустрии, курит, как паровоз, питается шоколадными батончиками и постоянно кому-то звонит и куда-то спешит. В общем, адекватная девушка. Но когда ей довелось снимать сюжет про колдуньи-целительниц, она сразу и по полной программе развелась на все трюки нашей Люськи Овенги. Почему Овенги? Да потому что у любой уважающей себя ведьмы должно быть какое-то имя. Не может ведьма в колдовской среде, известная как магистр высшей лиги, потомственная колдунья в пятом поколении, ведунья и целительница, зваться Люськой. Это как-то не солидно. И на вывеске плохо, и в газете в разделе объявлений вот наша Люська и придумала быть Авенкой. Когда начинала работать, как она рассказывала, вообще провозглашала себя и о упокоившейся с миром Ванги. И это прокатывало почти всегда. А что? Аленга, Ванга. Похоже? К тому же имя на букву А, дополнительная польза в разного рода алфавитных В списках ты будешь в первых рядах. Все это наше будущее провидица учла и не забыла. Так же, как и зарегистрировать свою потустороннюю деятельность в качестве предпринимательской, чтобы платить пониженные налоги и обелять полученные с помощью черной магии деньги. Так вот, Бася нашла нашу Люську и снимала ее в сюжете. Люська была хороша, в длинном черном мешке с капюшоном, с шаром в руках, с длинными кривыми тонкими пальцами, с ее самоуверенностью и низким хриплым, предположительно от курения голосом, она была чистая ведьма. И говорила легко, не напрягаясь, «У вас на этом доме наложено вето». Здесь энергетическая дыра поглощает зеленый спектр энергетики. У вас есть астральный клон, он забирает удачу, вам надо пройти обряд инициации. А потом спокойно объявляла стоимость услуги по инициации и прочему. С дуб услугами выходило недешево, но так убедительно, что впечатлительная Бася уже после всех съемок пришла. И долго-долго снимала с себя венец без брачья, который у нее обнаружила Авенго прямо на съемках. Венец не сняли, но зато подружились. ну и понятно, Авенга колоритнейший персонаж. — Потому что ты жабу не дожарила, слопала сырой. Мы с Марленой рассмеялись. Абасина Бася насупилась и принялась нервно болтать под столом ногами обутыми в мои тапки. Главное, чтобы в этот потусторонний мир не затянуло по дороге и нашу Сашу. Кстати, почему Эйвенга никогда не звонит? Мы-то на ее росказни не поведемся. Так может, позвонить? Предложила Марлена. Я достала телефон и набрала номер Карасика. Абонент был недоступен. И... В выходные нам не удалось поговорить. Она все бросала какие-то отговорки и ссылалась на занятость. Честно говоря, было немного обидно, что она как-то отдалилась от меня в последнее время. Все-таки мы с ней были лучшие подруги с самого детства. Если зрить в корень, то мы с Карасиком вообще были проматерями всей нашей тусовки. Она с нас началась. Мы были ее родоначальницами, а уж потом на нас, как бусы на нить, нанизали остальные девочки. Васю вообще притащила со съемок Авенга после того, как полгода стригла с нее купоны, как с клиентки. Не понимаю, кстати, почему Бася на нее не обиделась за это. Все-таки Авенга реально что-то может. Какое-то нейролингвистическое зомбирование или гипноз, как... Цыгане на вокзалах. Но Бася так и не потребовала своих денег обратно. Наоборот, бегала за Венгой, как за своим личным пророком. Даже когда уже познакомилась с нами и начала прозревать, видеть за великой Венгой Людмилу Жилину, женщину, в поте лица зарабатывающего на сытую безбедную жизнь, Авенгу притащила карасик так как они были соседками по подъезду. Авенга переехала в наш район, когда забеременела и вышла замуж за весьма сомнительного мужика, в котором мы так и не разобрались за пять лет. А в общем, беременная Авенга переехала к нам, точнее к Карасику в подъезд, а мы с Карасиком и сами в этот период времени были в почти идентичной степени беременности. Что может сблизить женщин больше, чем совместная беременность, а потом и роды, и коляски, и пеленки, и колики и миллион других вещей, которые случаются с любой молодой матерью и которые никому, кроме нее, не интересны? К слову сказать, о Венгабаба неплохая, если не вникать в ее колдовские заморочки. Да, в другое время, в другом месте гореть ей на костре, но в современной Москве Колдовство являлось таким же нормальным предпринимательством, уважаемым делом с лицензией, уплатой налогов, с оборудованием и спецодеждой. Люська даже отчет сдает. Ее деятельность называется «услуги». Марлену тоже приволокла Сашка Карасик. Ее старшеньки Серега с Марлениным сыном вместе занимались карате, а потом именно Марлена затащила нас в фитнес-клуб. Как-нибудь позже расскажу, как мы занимаемся фитнесом. У нас свой метод. Не могу сказать, чтобы он работал, но у нас он есть. Марлена говорит, что главное в этом деле — методичность и последовательность. И, наконец, уже Марлена притащила Аньку Сухих так как сблизилась с ней на почве массажа. Такие вот внутренние линии, такие вот связи. Но изначально были только мы с Карасиком. Мы сидели за одной партой в школе. Мы вместе делали, или скорее не делали уроки. Вместе прогуливали физкультуру, подделывая записки от родителей. У нас даже была одна собака на двоих. Хотя завести собаку хотела Сашка. В итоге ее собака жила у меня. Почему? Дело в том, что карасик нашла на улице щенка. Бог его знает, какая порода. Дворняга, но симпатичная. Похоже, в прошлом родителей щенка не обошлось без овчарки. Черный в крапинку нос был похож на бублик с маком, так что мы его так и назвали — бублик. Она как увидела ее, — эту собаку. Так и не смогла от нее отойти. Мы сидели, целовались со щенком, скормили ему несколько булок и мороженое. Почему-то купить колбасы нам тогда не пришло в голову. Впрочем, Бублик всегда одобрял мучное и жирное. — Я заберу его домой, — категорично заявила Сашка. И забрала. Но дома в тот момент был карасик папа, который сказал, что лапы этого щенка не будет в его доме, «Ну почему?» — Сашка кричала и плакала одновременно. Я тоже подвывала, но Карасик, папа в свойственной ему убийственной манере, пояснил, что собаку следует убрать немедленно ради собачьего же блага. Он сказал, что, цитирую, «ни одна собака в здравом уме не захочет принадлежать такой безалаберной и никчемной хозяйке, как его дочь Саша» которая не может даже за собой следить и себя вовремя выгуливать и кормить. — Я буду делать все. — Ни одно твое слово не стоит воспринимать всерьез, — отмахнулся от нее папа Карась. — Ты никогда не отвечаешь за свои слова. Ты вообще у нас уродилась такая бесполезная. Давай уноси этого щенка, пока не пришла твоя мать, с новой аллергией. — Куда? — Не знаю в приют для собак, на помойку, на мясокомбинат, только подальше отсюда. Да уж, у Сашки Карасика было есть своеобразный папаша. В общем, щенка пришлось уносить. Сашка сказала, что если мы не придумаем чего-нибудь немедленно, она покончит с собой. Щенка принесли ко мне. Мой папа сказал, что если этот щенок согласится питаться тем, что готовит наша мать, то пусть остается смелый и мужественный зверь. Умение готовить у нас в роду семейное. Мама стряпала откровенно плохо. Хорошо, что папа в прошлом военный не придавал еде большого значения. Он говорил, что после стольких лет армейской столовой ему уже ничего не страшно. Однажды в его части случилось ЧП. На обед ему принесли мясной гуляш на одном куске которого, весьма значительным по размеру, обнаружилась странная надпись «МБ-82». — Что это? — Штамп мясокомбината? — заинтересовался мой папа, тем более что и на вкус гуляш ему показался странноватым. После отмывания в хлорированной воде и скобления страшная правда вылезла наружу. — Это татуировка! — с ужасом прошептал его Старпом. — Не хватает буквы «Д». Тогда будет «ДМБ-82». Папа долго молчал. Потом деловито спросил Старпома. — То есть ты хочешь сказать, что у нас в части? Сегодня на обед гуляш из призывника, из дембеля? Кивнул старпом, и зрачки его расширились от внезапного открытия. Они принялись лихорадочно прикидывать солдата, какого взвода могли слопать и даже не заметить его отсутствие. И что теперь делать? Куда бежать, чтобы не получилось огромного скандала? Слово «каннибализм» в советской армии так и витало в воздухе. Надо ли говорить, что папочку, по его собственным словам, вывернуло наизнанку трижды, он плохо переваривал младший воинский состав? Дальше вызвали повара, смотрели ему в глаза, искали у него совесть. Тот побледнел и дал пояснение. — Это свинья, клянусь! — Ага, — кивнул папа, — свинья-дембель? Что ж, получается, что отстрелялась она, верно? — Ну, правда, это свинья! Пацаны учились татуировки делать, не на себе же, вот и попросили поросенка на время, — Кололи на ней, а потом, видать, мы не все срезали, проморгали как-то татушку. — Боже мой! — рассказывал папа. — Вы не представляете, какое это было облегчение. Я потом месяцев пять не мог есть мясо. А вы говорите, наша мама. Даже мамина стряпня — ерунда. С ней я хотя бы уверен в ингредиентах.